Было видно, что она очень тронута и благодарна, но в глазах ее застыл какой-то вопрос. Я не удивлялся, что в присутствии других она обращалась со мной как с чужим, но что она отреклась от меня, когда она и Туве были одни в саду. Этого я не мог вынести. В то время, как шел допрос, я заметил, что Турит смотрел на меня широко раскрытыми и удивленными глазами. а затем внезапно расхохотался мне в лицо. Минуту спустя Салензий Олл обратился к нему. «Что можешь ты сказать в свое оправдание?» — спросил он грозным голосом. «Как смеешь ты желать ту, которую выбрал отец жрецов, ту, которая могла бы быть даже женой самого джедака джедаков?» И при этих словах бородатый тиран бросил сладострастный взгляд на Дею Торис. Мне показалось, что ему пришло в голову какое-то грязное намерение. Турит собирался ответить, и со злобной усмешкой уже указал пальцем на меня. Но последние слова и усмешка Салензия Олла остановили его. В глазах его мелькнул хитрый огонек, я видел по выражению его лица, что слова, которые он произнес, были не те, которые он сперва намеревался сказать. «О, могущественнейший из джедаков!» — начал он. «Мужчина и женщина оболгут!» «Он вошел в сад, чтобы помочь им бежать. Я был за стеной и все слышал. Когда я вошел, женщина завизжала, а мужчина прыгнул на меня и чуть не убил». Что ты про него знаешь? Он чужой тебе, и я смею уверить, что ты найдешь в нем врага и шпиона. Придай суду его, Салензиол, а не твоего друга и гостя Турида, датора перворожденных. Салензиол, видимо, был смущен. Он обернулся и пристально посмотрел на Дею Торс. Турид близко подошел к нему и прошептал ему на ухо что-то, чего я не расслышал. Желтый джедак обернулся к одному из своих начальников-стражи. «Заключите этого человека в тюрьму, пока я не разберу дело», — приказал он. «И так как решетка его не удержит, закуйте его в цепи». Затем он повернулся и ушел из сада, захватив с собой Дэви Торис и положив свою руку на ее плечо. Турии, Тимата и Шанг пошли следом за ними, когда они дошли до калитки, черный обернулся и снова громко захохотал мне вслед. Что значила его внезапная перемена ко мне? Как он угадал мою личность? Вероятно, меня выдал мой удар, который он испытал на себе во второй раз. Стражники потащили меня. Сердце мое ныло. К двум безжалостным врагам, которые так давно травили мою возлюбленную, прибавился третий, еще более могущественный. Я был бы слепым глупцом, если бы не заметил внезапной страсти к Деи Торис, которая зародилась в груди Солензия Олла, джедака джедаков, правителя всего Акара.